Глава 11. Могущество воина духа. Вы уже изменили мир. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас. Почувствуйте энергию, которая окружает вас сейчас. Наше послание – это не просто слова. Это энергия, меняющая пространство вокруг вас. И эта энергия, помогает вам подключиться к вашему Божественному Я. Вы можете подключиться к вашему Высшему Я, к Источнику Света внутри вас, и измениться. Вы можете сделать это в любой момент. Не кто-то делает это для вас, вы сами делаете это. И это может произойти только по вашей собственной воле. О каких изменениях я говорю? Вы можете обрести свое могущество, Можете сделать это прямо сейчас, и вы можете избавиться от тех внутренних преград, которые мешают вам проявить свое могущество. Дорогие, вы воины духа, вы те, кто меняет мир. Вы пришли на землю, чтобы создать здесь другой мир, и вы успешно справляетесь с этим. Если не верите, оглянитесь на свое прошлое, на прошлое земли и человечества. Вы увидите там глобальные войны, которые уносили миллионы жизней по всей планете. Вы говорите, что войны продолжаются и сейчас? Да, но они не носят глобального характера. Они локальны, и жертв в них гораздо меньше. И эти войны тоже постепенно сходят на нет. А где те страшные заболевания, эпидемии которых тоже уносили множество людей? Вы победили их. Вы живете гораздо дольше. Ваша жизнь стала комфортнее. Это сделали вы. А где осуществленные пророчества о конце света? Их нет. Сколько таких пророчеств вы слышали в своей жизни? Сколько раз вы ожидали конца света, который так и не осуществился? Вы отменили конец света, дорогие. Эти пророчества имели под собой реальные основания, но вы их отменили. Вы изменили мир. Это сделали вы, это сделало ваше коллективное сознание. И вы все еще не верите, что вы могущественны. Вы даже не верите, что способны силой вашего сознания изменить свою собственную жизнь, достичь важных для вас целей, стать сильными, здоровыми, успешными, процветающими? Вы в самом деле не верите в это. Вы говорите, «Крайон, я много раз пытался, но у меня не вышло». Да, мы знаем, что подобное случается с вами. И вы опускаете руки, так как перестаете верить в свое могущество. А что если вам просто попробовать поискать его не там, где вы до сих пор его искали? Есть две главные причины того, что у вас не получается. Первая. Вы забываете подключать Бога к достижению ваших целей. Вторая. Вы сомневаетесь в своем могуществе. Рассмотрим каждую из них подробнее. Делайте свою часть работы, а Бог будет делать свою. Первая причина ваших неудач в том, что вы забываете востребовать могущество Бога внутри вас, а вместо этого пытаетесь действовать так, будто вашей божественности вообще не существует. Вы рассуждаете примерно так. Когда я в церкви, или когда я молюсь, медитирую у себя дома, я с Богом, но зачем же я буду втягивать его в свои житейские дела? При этом вы можете говорить себе, «Я могущественен» – ставить цели и начинать добиваться их. Вы делаете это так, как раньше, как привыкли, то есть линейным способом. И забывайте включать в действие свою многомерную часть. Забывайте включать в действие Бога, который внутри вас. Вспомните, как часто в достижении ваших целей вы решали обойтись без Него. дорогие. Ваше могущество – это могущество Бога внутри вас. И если вы включаете в действие это могущество, вам не нужно тратить столько усилий, чтобы добиваться своих целей. Вам вообще не нужно добиваться. Вам нужно просто идти своим путем, слушать свою интуицию и быть тем, кто вы есть. Нужные двери будут открываться, И за ними вас будет ждать синхронистичность, ведущая прямо к тому, что будет лучшим для вас. Дорогие, ваше сознание – это энергия. И эта энергия способна менять мир. Эта энергия способна создать вам в вашей жизни все необходимое. И когда вы забываете о силе сознания, когда вы забываете о силе Бога внутри вас, Когда вы пытаетесь получить желаемое только при помощи физических действий и продавливания обстоятельств, неудивительно, что у вас ничего не получается. У вас все получится тогда, когда вы не только вспомните о своей духовной природе, но начнете активно включать ее в решение своих жизненных задач и в достижение своих целей. Тогда вы станете тем, кто вы есть действующим духом, играющим роль человека на планете Земля. Вы можете перейти в новую парадигму достижения ваших целей, если уже поняли, что старые приемы не работают. Вам не удается продавить обстоятельства других людей? Вам не удается получать желаемое такими способами, какие вы используете по привычке? Вы можете изменить это. Вы можете сказать, я знаю, что могущество Бога есть во мне. Я знаю, что это сила, работающая мне во благо. И я знаю, что этой силой уже предназначены мне некоторые важные для меня вещи, которые изменят мою жизнь к лучшему. И тогда система заработает. Тогда вам нужно будет только выразить намерение на получение этих важных для вас вещей. А дальше вы будете делать свою работу, а дух свою. В чем состоит ваша часть работы? В том, чтобы выразить намерение, то есть подключить энергию сознания к тому, чтобы процесс мог начаться. В том, чтобы включить свою интуицию и сделать первый шаг. В том, чтобы и дальше интуитивно улавливать подсказки духа, замечать синхронистичность и таким образом ориентироваться на своем пути, сверяя по этим подсказкам свои последующие шаги. В чем состоит часть работы Духа? В том, чтобы создавать такие энергетические потоки, которые будут формировать нужные вам события. В том, чтобы давать вам подсказки, которые вы сможете интуитивно воспринимать. В том, чтобы создавать в вашей жизни синхронистичность, которая будет вести вас к цели самым благоприятным путем. Это сотворчество, дорогие. Это ваше сотворчество с вашей божественностью. Только в этом тандеме рождаются удивительные вещи. Вы без Бога не можете ничего сделать в одиночку, но и Бог без вас ничего для вас не сделает. Бог не сделает за вас вашу часть работы, как и вы не сделаете за Бога его часть работы. Вы можете получить лучшее для себя только в сотворчестве. Но на самом деле вы едины с Богом. Бог – это продолжение вас, а вы – продолжение Бога. Разделение условно. Оно действует только пока вы живете на земле. Но вам не обязательно покидать землю, чтобы воссоединиться с Богом, и действовать сообща. Вспомните о своем двуединстве, о своей совместной силе Бога и человека, и неразрешимых задач для вас не останется. Снимайте блокировки. Вторая причина, по которой вам не удается достигать своих целей, это блокировки вашего могущества, которые вы создаете своим неверием в него. Каждый раз, когда вы сомневаетесь, когда говорите, я попытаюсь, но не знаю, получится ли, вы создаете блокировку. В чем причина ваших сомнений? Она может быть в прошлых страхах и неудачах. Но вы ведь знаете, в чем причина неудач. Она в том, что раньше вы не подключали Бога к достижению своих целей и исполнению желаний, либо, что тоже не редкость, выбирали такие цели и желания, которые противоречили вашему высшему благу и в достижении которых Бог просто не мог вам помогать, потому что Он хочет высшего блага для вас и не хочет, чтобы вы страдали. Бог хочет отвести вас от исполнения таких желаний, которые приведут вас к страданиям. Бог будет вас подталкивать к другим желаниям, которые ведут вас к счастью. Но если вы не чувствуете этих подталкиваний, то упорно будете биться в закрытые двери, что приведет вас к неудачам. Причина неудач в том, что вы не были в контакте с Богом, то есть не были в контакте с самим собой, с вашим Высшим Я, с вашей Божественной Сутью. Если бы вы были в контакте с Богом, у вас не было бы причин сомневаться и разочаровываться. У вас ведь не возникает мысли сомневаться в могуществе Бога. Когда Бог действует через вас, Его могущество не становится меньше. Его могущество проявляется через вас в полной мере, и вы можете востребовать это могущество в любой момент. И вы можете растворить те блокировки, которые мешают в полной мере проявиться этому могуществу. Для этого вы можете в любой момент обратиться к вашему Высшему Я с просьбой помочь вам осознать ваши блокировки и убрать их. Вы можете попросить ваше Высшее Я помочь вам избавиться от сомнений и неуверенности. После этого вы сможете сказать «Я изменился, я подключен к многомерности». Я живу в таком тесном контакте с Богом, как никогда раньше. И потому у меня теперь все получается. Я абсолютно уверен, что я теперь управляю своей жизнью. Я управляю всеми вещами, которые в Ней происходят. И у меня все работает так, как надо мне. Дорогие, не сомневайтесь больше, будьте абсолютно уверены, что все сложится наилучшим образом. Если вы в контакте с Богом, так оно и будет. Чудо создается энергией любви. У каждого из вас внутри есть мощный управляющий центр. Включите его в работу. Почувствуйте, что Высшее Я – это и есть вы. Это не что-то отдельное. Это внутри вас, и это сила, которая способна управлять. У вас есть власть над своей жизнью. У вас есть власть над материальным миром. Вы можете творить чудеса. Вы знаете, как это делается. Когда у вас вдруг получается что-то такое, чего никто не предполагал, когда в вашу жизнь вдруг приходит то, чего вы не ждали, окружающие говорят, это чудо. И вы сами говорите, это какое-то чудо, Я не знаю, как это произошло. Это чудо совершили вы в сотворчестве с Богом, который у вас внутри. Это чудо вы совершили своим намерением и своей любовью, потому что чудеса рождаются только любовью, божественным светом, который у вас внутри. Никому еще не удалось создать чудо энергии ненависти или страха, или вражды, или мести. Темные энергии не создают чудес. Они вообще ничего не создают. Они только разрушают. Если вы несете любовь в своем сердце, если вы сохраняете ее, несмотря ни на что, ждите чудес. Потому что на землю сейчас приходит такая энергия, которая буквально искрится возможностью чуда. Это божественная созидательная энергия. И когда вы включаете свет внутри себя, вы привлекаете божественные энергии, которые сейчас повсюду на земле. И происходит такая цепная реакция чудес, которую просто невозможно не заметить. И вам может показаться, что это происходит само по себе, без вашего участия, что это просто череда случайностей и волна удачи. Да, дорогие. Это волна удачи, которая доступна каждому из вас. И создается она не сама собой. Создается она вами, вашим намерением, вашим чистым любящим сердцем. Вы запускаете эту волну удачи, а дальше она начинает работать сама, неся чудеса в вашу жизнь. Иногда вы ждете, когда Бог сотворится для вас чудо. Вы привыкли только молиться и просить. Дорогие, Бог не даст вам чуда, если инициатива не исходит от вас. Вы решаете, какие чудеса вам нужны. Вы решаете, а не Бог. Вы должны решить сами, чего вы хотите, и лишь потом согласовать это с Богом. Не ждите, что Бог сам вам скажет, в чем вы нуждаетесь. Вы сами поставили перед собой задачу действовать самостоятельно, учиться творить чудеса. Бог берет на себя свою часть работы, но только тогда, когда инициатива исходит от вас и не раньше. Вот этот баланс между божественным и человеческим, вот это понимание, вернее способность чувствовать, где заканчивается ваша работа и начинается работа Бога, это требует мудрости. Это требует интуитивности. Но это придет к вам по мере того, как вы будете нарабатывать навык. И постепенно процесс перестанет делиться на божественные и человеческие аспекты. Он станет единым. Границы между вашей работой и работой Бога сотрутся. И вы начнете понимать, что это делается на самом деле вами, вами в единстве с Богом. Доверьте духу привести вас к наилучшему результату. Но пока вы слишком по-человечески подходите к желаниям и целям, вы можете ошибаться и даже проигрывать. Пусть это не страшит вас. Это необходимые уроки. В следующий раз вы извлечете опыт и сделаете все иначе. Каким образом? С большим доверием к духу, с большим доверием к миру который создает для вас необходимые энергетические потоки, с большим доверием к Богу, который видит, какой результат будет для вас наилучшим, тогда как вы не всегда это видите, так как вам бывает недоступна картина в целом, вы видите лишь ее фрагмент. Это поможет вам уйти от слишком точного планирования и от слишком детальной визуализации желаемого. Дорогие, вас учили, что нужно как можно детальнее визуализировать желаемое. В новых энергиях все совершенно иначе. Слишком детальная визуализация ограничивает вас. Вы не можете знать заранее, каким будет результат. Доверьте это духу, это его часть работы. Вы не можете знать в подробностях, каким будет ваш путь к результату. Не нужно планировать каждый шаг. Не надо заглядывать сразу в конец пути. Смотрите в будущее лишь на один шаг вперед. Спросите интуицию, что вам нужно сделать прямо сейчас для достижения цели. Сделайте это. Сделайте один шаг, не обдумывая заранее следующих шагов. Откройте ту дверь, которая прямо сейчас перед вами, не думая какими будут следующие двери и где вам их искать. Они появятся в нужный момент. Они появятся тогда, когда будут нужны и когда вы будете готовы их открыть. Своими излишними ожиданиями и слишком подробным планированием вы блокируете естественный ход энергии. Все, что вам нужно – сформировать намерение, задав таким образом вектор энергии, направленный к вашей цели. Вы не можете знать заранее, каким путем эта энергия пойдет к вашей цели. Вы должны быть уверены только в том, что энергия всегда выбирает для себя оптимальный путь. Вам останется только почувствовать естественное движение энергии и вписаться в поток Но этот поток может менять свое направление каждый миг. Потому заранее невозможно предвидеть, в какое русло он направится. Доверяйте его естественному течению. Это не значит, что вы должны плыть по течению. Вы управляете собой и своими поступками. И если они вписываются в естественный ход событий, то ваша сила умножается, И чудеса начинают встречаться вам на каждом шагу. Логика духа. Все происходит вовремя и наиболее уместным образом. Крайон. Это слишком сложно. Вписываться в поток, но не плыть по течению. Управлять, но ничего не планировать. Как это возможно? Дорогие. Это искусство. Но это доступное вам искусство. Ваша интуиция. Становится все сильнее с каждым днем. Ее голос вы слышите все отчетливее. И если вы не будете мешать себе излишне логическим подходом, вы почувствуете движение потока энергии и сможете вписаться в него. Вы просто начнете очень ясно чувствовать, сейчас надо сделать это, а сейчас пойти туда. И если вы не будете искать логических доводов, и объяснений своим поступкам, то у вас появится твердая уверенность в том, что ваши решения и поступки правильны, даже если они не кажутся такими другим людям. Но то, что правильно для вас, не обязательно правильно для других, поскольку у каждого из вас уникальный путь. И вы наверняка уже не раз сталкивались с ситуацией, когда вы точно знали, как вам надо поступить, хоть и не могли логически это обосновать, и не знали точно, где источник такой уверенности, но все же делали так, как подсказывала вам интуиция, и выигрывали. Вам знакомо это? Если вы не даете воли сомнениям, вы выигрываете. Это не значит, что вы должны всегда идти против логики. Но если вы чувствуете, что логические доводы противоречат тому, что подсказывает вам сердце, выбирайте путь сердца. У пути сердца тоже есть своя логика, но это другая логика, это логика духа. Она не всегда ясна вам, но она работает безошибочно. Согласно этой логике, все происходит вовремя, все происходит наиболее уместным образом. И все происходит для вашего высшего блага. Вам нужно просто знать об этом. Тогда вы не будете торопиться. Тогда вы не будете пытаться продавить обстоятельства. Тогда вы сможете быть спокойными и терпеливо ждать. Да, духу бывает нужно время, чтобы осуществить ваши желания. Ведь для этого ему нужно создать массу синхронистичных обстоятельств свести друг с другом разных людей, возможно, даже незнакомых между собой, если необходимо, чтобы они участвовали в исполнении вашего желания, при том, что эти люди должны добровольно захотеть участвовать в этом. То есть ваше желание и их желание должны совпасть. Представляете, какая это гигантская многомерная работа, Какая сложная цепочка событий, контактов, обстоятельств должна быть создана, чтобы вы в итоге сказали, «Это какое-то чудо. Я не знаю, как такое могло произойти». Дорогие, вам и не нужно знать об этом. Это работа духа. Вам нужно только знать, что вы любимы, что вы живете в доброжелательном мире, что вы действуете в сотворчестве с Богом. И рядом с вами всегда ваша любящая божественная семья. А потому все ваши проблемы уже имеют решение. Ко всем вашим целям уже проложены самые благоприятные пути. А все ваши желания уже готовы осуществиться. И это то, что есть. Крайон. Практика. упражнение, Снятие блокировок. Если вам хоть раз не удалось достичь своей цели или исполнить желание, в необходимости и важности которого вы были уверены, у вас с большой долей вероятности имеется блокировка вашего могущества. Вы можете снять ее, обратившись для этой цели к духу. Дорогой дух, я знаю, что у меня есть блокировка, которая не дает мне создавать ту жизнь, которая мне нужна, не дает развиваться так, как предназначена божественным планом, не дает двигаться вперед и быть тем, кто я есть. Помоги мне, пожалуйста, понять, в чем состоит эта блокировка. Помоги мне идентифицировать ее, а затем помоги мне снять ее. Я достоин того, чтобы это было исправлено. Пусть я увижу это, почувствую это, пусть я смогу от этого избавиться. Затем вам нужно снять напряжение и отпустить ситуацию. Осознание и ощущение блокировки может прийти сразу же, а может быть оно придет позже. Оно придет в наиболее комфортной и понятной для вас форме. Может быть вы вспомните, что стало причиной блокировки, а может просто почувствуете энергию. Может вам придут мысли о том, в чем суть этой проблемы, а может ответ вы увидите во сне или поймете во время медитации. Не нужно погружаться в эту энергию, напротив, смотрите на нее будто со стороны. Не следует копаться в блокировке, просто отпустите ее. Представьте, как ее энергия растворяется и исчезает. Делайте эту работу совместно с вашим Духом, Высшим Я. Затем скажите, я изменился, теперь я управляю своей собственной реальностью, и я точно знаю, у меня все получается. Такую работу можно проделывать неоднократно. Упражнение. Контакт с интуицией. В настоящее время все люди становятся более интуитивными. Но мы можем этого не осознавать и по-прежнему не пользоваться интуитивными подсказками. Обратитесь к Духу с просьбой помочь вам лучше слышать голос вашей интуиции. Дорогой Дух, я хочу жить в более тесном контакте со своей интуицией. Помоги мне раскрыть мои интуитивные способности, начать слышать подсказки интуиции исследовать им для моего наивысшего блага. После этого постарайтесь как можно чаще обращаться за помощью к интуиции. Прежде чем предпринять что-то или принять какое-то решение, пусть даже по самому незначительному поводу, спросите себя, что по этому поводу говорит моя интуиция. Сделайте 2-3 глубоких вдоха, сосредоточившись на дыхании. Направьте внимание на область сердца, расслабьтесь и отгоните посторонние мысли. Желательно на какое-то время остаться в состоянии полного безмыслия, хотя бы на несколько секунд. В этот момент к вам и может прийти интуитивный ответ. Чем чаще вы обращаетесь к интуиции, тем чаще она будет себя проявлять. Будьте внимательнее к себе и замечайте, в какой форме к вам приходят интуитивные ответы. Они могут приходить в виде самой первой мысли, или в виде смутного ощущения, или в виде настойчивого желания что-то сделать. Научившись понимать язык, которым интуиция говорит с вами, вы постепенно начнете слышать ее голос очень ясно и четко, а не в виде смутных намеков и мгновенно промелькнувших едва заметных мыслей, как было раньше. Упражнение. Поток энергии, ведущий к цели. Подумайте о том желании, которое вам очень нужно исполнить. Сосредоточьтесь на контакте с вашим высшим Я и выразите намерение в любой форме, лучше вслух, например, ⁇ Дорогой дух ⁇ Мне очень нужно получить, сделать, поехать, исцелиться и так далее. Прошу твоей помощи и поддержки в этом. Прошу тебя привести меня к наилучшему результату наилучшим путем. Затем представьте, что ваше намерение создало поток энергии, который должен привести вас к цели. Этот поток направляется вашим духом. Представьте, что вы находитесь в этом потоке. Вы едины с ним. Вы вписываетесь в этот поток и движетесь в согласии с ним. Но при этом вы не безвольная щепка. Вы управляете своим движением, ловите волну, вписываетесь в течение. Не нужно заранее представлять себе, каким будет результат. Не нужно слишком точно планировать каждый свой шаг. Скажите себе. Бог уже работает над созданием наилучшего результата. Мне нужно просто прийти к Нему. Прислушайтесь к своей интуиции и решите, что лучше сделать в первую очередь. Если захочется сделать что-то незапланированное, сделайте, особенно если обстоятельства сложатся подходящим образом, не теряя ощущения потока который бережно и с любовью поддерживает вас. Действуйте и ждите синхронистичности. Не планируйте свои действия больше, чем на один шаг вперед. Будьте уверены, что все реализуется в наилучшем варианте.